— Юлия Борисовна, — немного смущенно сказала девушка, услышав знакомый хрипловатый голос, — это Саша, Саша Мордвинова. В трубке раздалось протяжное изумленное восклицание, а потом женщина весело сказала, — Ну, спасибо, что совсем не забыла. Ты в Москве, я слыхала? Чем занимаешься? Саша чувствовала, что ее заливает горячая волна стыда. Щеки заполыхали первыми. Юлия Борисовна, кандидат искусствоведческих наук, шесть лет назад совершенно бескорыстно, не взяв с Сашиных родителей ни копейки, подготовила девушку к экзаменам по всем устным и письменным дисциплинам. Саша познакомилась с ней еще в художественной школе, где Юлия Борисовна читала детям историю искусства. Но в последнее время Саша совсем о ней не вспоминала. Она знала, что женщина живет одна, в обществе одного только серого кота Масси, что, кажется, живется ей трудно, и уж во всяком случае она будет рада звонку, но как-то руки не доходили ей позвонить. Саша не могла выбрать повод, чтобы попросить о встрече. Ей стыдно было думать что и вспомнила-то она об этой женщине только из корысти. Если кто и мог опознать художника по его подписи, то это была именно она. «Может, найдешь время заехать в гости?» — говорила тем временем женщина. «Рассказала бы, как живешь. Ты, наверное, изменилась. Я тебя хотя бы узнаю?» Саша поторопилась принять приглашение. Юлия Борисовна объяснила, что и сегодня, и завтра с утра до вечера будет дома. «Может быть, сегодня?» — попросила девушка. У нее не хватало духу сказать, что она соскучилась. Может, это и не было враньем, но звонила-то она не по этому. Саша сразу получила приглашение приехать к четырем часам. У нее едва хватило времени купить цветы, конфеты и бутылку красного вина. Она помнила, что Юлия Борисовна предпочитала грузинские красные вина всем остальным напиткам. Серый кот с достоинством вышел из кухни и остановился, глядя на Сашу. Та ахнула и присела, чтобы его погладить. «Жив! Надо же!» «Юлия Борисовна, сколько же ему лет?» «Ну, по человеческим меркам, пятьдесят». «Еще не вечер». Засмеялась женщина. Саша выругала себя. Самой хозяйке было около пятидесяти, и вопрос про кота оказался довольно бестактным. «Проходи, дай на тебя посмотреть!» Хозяйка провела Сашу в столовую и усадила в скрипучее плетеное кресло. «Изменилась, изменилась. Когда же мы виделись? Года три назад? Ты как-то женственнее стала». «Пополнела, что ли?» Саша смущенно улыбнулась. «Просто вышла замуж». «Неужели?» — воскликнула женщина. «Представь, Санечка, что я тоже». Только теперь Саша увидела, что и хозяйка очень изменилась за три года. Раньше это была довольно приятная, худощавая, всегда немного растрепанная женщина. То, что она не замужем, почему-то определялась с первого взгляда. Вид у нее был какой-то незамужний. Точнее сказать, было невозможно. Настоящего цвета ее коротких волос никто не знал. Юлия Борисовна красила их в радикальный черный цвет. Цвет сохранился и теперь. Но на этот раз женщина была тщательно причесана, слегка подмазана, одета в серую шелковую блузку и узкие стального цвета брюки. На ее запястьях позванивали серебряные, украшенные нефритами, браслеты. И самое главное, впервые на Сашиной памяти от Юлии Борисовны пахло духами, причем какими-то очень молодежными. «Вот здорово!» — пробормотала Саша. «Я вас поздравляю!» «Ну, в моем возрасте с такими вещами не поздравляют», — усмехнулась женщина. «Это уже считается чем-то вроде неприличного фокуса. И, тем не менее, я выскочила замуж. Моя мама никак не может опомниться. Ей-то уже за семьдесят. Она и меня записала в бабушке». Юлия Борисовна поставила в воду принесенные и цветы, распечатала конфеты подхватила бутылку и унесла ее на кухню. Там послышался тихий короткий разговор, после чего слабо хлопнула тугая пробка, и Юлия Борисовна вернулась уже с откупоренной бутылкой. Саша поняла, что в квартире, кроме них и кота, есть кто-то еще. До сих пор Юлия Борисовна жила одна. Значит, вероятнее всего, на кухне сидел муж но Саша не решалась об этом спросить. Она по старой привычке немного робела перед учительницей. Хотя теперь-то они могли держаться на равных, обе с высшим образованием, обе замужем. Но Саша все-таки смущалась. Больше всего ее стесняло то, что надо было как-то заговорить о деле. В сумке у нее лежал клочок бумаги, на которой она перенесла подпись неизвестного художника. Когда же его подсунуть? Сидеть здесь до вечера она не могла себе позволить. Заказчица дала ей неделю, и это прекрасно. Но если Саша и за неделю не узнает, что нарисовать на месте темного пятна, тогда катастрофа. Об этом девушке даже думать было страшно. Что перед этим все судебные исполнители на свете и даже алименты. Видно, она глубоко ушла в свои невеселые мысли, и хозяйка заметила это. — Санечка, что-то случилось? У тебя вид какой-то. — Родители здоровы? — Да, спасибо, — встрепенулась девушка. — Я так, о работе вспомнила. — А чем ты занимаешься? Вместо ответа Саша открыла сумку и протянула женщине клочок бумаги. Вот чем. Или, вернее, кем. Она с замиранием сердца ждала, что скажет Юлия Борисовна. Та внимательно разглядела клочок бумаги и слегка пожала плечами. «Охота же тебе возиться с такой чепухой?» С этими словами она вернула Саше бумажку. Девушка взволнованно переспросила – «Так что вы об этом думаете?» «Ничего», — ответила та. «У меня о нем не очень высокое мнение. Впрочем, кому что нравится». Девушка с трудом скрывала торжество. Значит, она не ошиблась в своих расчетах. Юлия Борисовна поняла, кому принадлежит подпись. А женщина тем временем продолжала. Не знала, что он опять вошел в моду. Кажется, он уже не работает. — Зачем он тебе нужен, Санечка? Ты что же, копируешь его? Последние слова она произнесла с таким нескрываемым презрением, что Саша не выдержала. — Разве он так плох? — А что в нем хорошего? Юлия Борисовна распечатала пачку сигарет и угостила гостью. Затянувшись пару раз, она небрежно закончила. — Нет, не спорю, что лет пятнадцать назад... Он как-то был заметен. Но, пардон, тогда многие изображали из себя гениев. И только на том основании, что их не выставляли. Корзухин как раз из таких. «Он жив?» — цепко спросила Саша. Юлия Борисовна еще больше удивилась, услышав эти слова «Господи, Санечка!» «Да тебе ведь лучше знать! Он еще не старый, наверное, жив». Я с ним знакома не была, и картин его почти не видела. Ты же им занимаешься, вот и узнай. Кстати, если не секрет, почему ты за него ухватилась? Но Саша предпочла не отвечать. Она узнала главное фамилию художника, узнала также, что специалисты о нем слышали, и знала, к кому обратиться, чтобы найти его адрес. Она была знакома с хозяевами довольно популярного художественного салона. Уж они-то знали всех, и живых, и мертвых. Возможно, фамилию по одной подписи и не сказали бы, но координаты этого Корзухина у них должны быть. Девушка тоже улыбнулась и развела руками. Я тоже не в восторге от его картин. Но уж, наверное, они получше моих собственных. Это дало ей возможность перевести разговор на другую тему.